Глава сорок Утром я снова порхала от счастья. Ярослав очень рано убежал на работу, оставив мне на столе завтрак и милую записку, где дражайший супруг слёзно извинялся за свой ранний отъезд. С улыбкой на лице я быстренько слопала омлет, запила его кофе и словно в эйфории принялась собираться на работу. Глянув на себя в зеркало, улыбнулась еще шире, потому что на меня смотрела яркая девушка с горящими от счастья глазами и припухшими от поцелуя в губами. Живя с Ярославом, я даже перестала стесняться собственных веснушек, которые до этого всегда старательно замазывала тональным кремом. Я однажды сказал, что влюблен в каждую, и я в тот же день выбросила тональный крем в мусорное ведро, принимая себя такой, какая есть. В тот день я забыла обо всём, окунувшись в своё маленькое семейное счастье. У меня напрочь вылетели из головы и депутат Датский со своими мошенническими схемами и разводом, и Глеб, который спал и видел, как меня поганой метлой погонят из здания адвокатской фирмы, даже мнимая любовница моего мужа Ирина, которая должна была уже вернуться из отпуска — Краем сознания я помнила только, что собиралась позвонить Мирону, но и это решила отложить на вечер. До самого офиса я ехала с широкой улыбкой, радуясь лету и солнышку. Вошла в здание, где совершали трудовые подвиги жрецы Фемиды, поднялась на свой этаж и притормозила в коридоре, услышав, как Глеб с кем-то скандалит. Ничего удивительного в этом не было, моего временного куратора в офисе многие недолюбливали и я уже хотела пройти мимо когда услышала свою фамилию воровато оглядевшись подошла ближе глеб или его собеседник неплотно закрыли дверь и через крохотную щелочку мне все было прекрасно слышно алла я повторяю шведова у нас работать не будет я радостно улыбнулась поняв что вернулась моя любимая алла андреевна «Да что ты говоришь?» Алла Андреевна говорила насмешливо и немного свысока и одной лишь фразой продемонстрировала всё презрение к Глебу. «Ты меня услышала. Я написал на неё характеристику для Макеева. Ну, возьми свою писульку, сверни в трубочку и засунь себе куда-нибудь. Я лично готовила для стефании место своего помощника ещё с прошлого года, Глебушка». «Вот это новость!» Я снова радостно улыбнулась, плотнее прижимаясь к стене. «Алла, ты переходишь все границы!» — зашипел Глеб. «А ты совсем берегов не видишь. Она неуправляема, не следует правилам, не признаёт авторитетов. И ты таким был, Глеб. Помнишь, когда мы учились в университете? Что произошло с самым отъявленным хулиганом курса? Продался? «Алла, мы сейчас не обо мне говорим!» «Оставь стешу в покое», — потребовала Алла Андреевна. «И характеристику свою выброси в ведро, иначе тебе придётся иметь дело со мной. Обещаю, тебе не понравится», — холодно произнесла моя любимая начальница. Стало понятно, что пора уходить, пока меня не застукали. Я тихонечко прошла к своему кабинету, быстро отперла замок и успела скрыться до того, как дверь кабинета Глеба с громким стуком захлопнулась, оповещая, что Алла Андреевна разговор закончила. Пара мгновений, моя дверь открылась, и начальница, как всегда, в строгом, идеально выглаженном и супермодном костюме оказалась на пороге. «Всё слышала!» Скорее, утвердительно поинтересовалась она. Я молча кивнула, решив, что врать смысла нет. «Умница! Чем ему насолила? Кофе с тремя ложками сахара приносила, а он любит с одной», — честно призналась я, решив умолчать о том, что было между нами год назад. Алла Андреевна удивлённо приподняла брови и вдруг громко рассмеялась, и даже смеяться у неё получалось необыкновенно грациозно. «Специально три насыпала». Покраснев, я опустила голову. «Я в тебе не ошиблась, Теша. Оставайся в этом кабинете и будь всегда на связи. Я сейчас сижу через стену. А Глеба, если снова начнёт лютовать, отправляй ко мне». «Сама разберусь», — твёрдо произнесла я, смотря Алле Андреевне прямо в глаза. Начальница согласно кивнула, почему-то напомнив мне бабушку, и величественно удалилась в свой кабинет, предварительно предупредив. «Давай через 20 минут ко мне. Введу тебя в курс дела, ты должна изучить документы. И поздравляю с успешной сдачей экзамена». Когда дверь закрылась, Я сильно закусила кулак, чтобы не закричать от радости, что мне больше не нужно ездить в суд, носить кофе и терпеть бесконечные придирки. Всё же я ошибалась. Не все в этом офисе были такими, как Глеб, и это окрыляло. Дело оказалось по-настоящему интересным. Алла Андреевна с удовольствием делилась информацией и со всё возрастающим интересом слушала моё мнение об этом новом деле. И нет... Мы не помогали очередному депутату оставить жену ни с чем. Мы занимались именно тем, чем я горела. Защищали парня, которого обвиняли в убийстве, и, судя по тем документам, которые у нас были, совершенно бездоказательно. Мы даже не пошли на обед. Я быстренько сгоняла в кулинарию, чтобы купить перекусить, и до самого конца рабочего дня мы увлеченно трудились, азартно споря, какую линию защиты нам выбрать». К шести я вымоталась так, что с трудом волочила ноги, но была настолько счастлива, что просто летала над полом, поддерживаемая невидимыми крыльями. В кармане зазвонил мобильный. Я лениво достала телефон, прочитала на дисплее имя Ани и приняла вызов. «Стеша, срочно выходи из офиса и садись, кроме в машину». Очень серьёзно потребовала Аня. Мне как-то сразу поплохело, а сердце забилось где-то в горле. А когда я села в машину ромашки, где уже были Аня, Сёма и Филин, то окончательно перестала понимать, что происходит. Роман надавил на газ, и машина тронулась с места. Аня обеспокоенно произнесла. «Стеша, за тобой следят». «Ты уверена?» Мой голос сел от неожиданности. «Вот сейчас мы это и проверим», — сказала Аня. «Я уверен», — влез Филин. «А ты откуда знаешь?» «Сейчас Филин всё расскажет», — пообещала Аня.